Вы просили разбудить вас в четверть десятого. Извиняющимся тоном произносит он. От него пахнет виски, табаком и страхом. Страх переполняет его, окрашивает ж е л т и з н о й белки глаз б о я з л и в ы х и з отравленных, как у загнанного зверя. За окном светло, свеча давно погасла, угли в камине подернулись золой. Смутные воспоминания о дворецком г о в о р и т о том.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 р й в е н к о р т и Дарби ощущались смутно, как в дымке, а п е р и п е т и е этой жизни р а с с ы п а н ы вокруг меня и постоянно напоминают о себе. п л е д создает впечатление дряхлости, однако же я встаю с кресла без особых затруднений, разминаю затекшие суставы, распрямляюсь во весь свой немалый рост. Мой сын отходит в угол комнаты, скрывается в сумраке. Расстояние между нами невелико.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 Что там у тебя? Ворчу ярз, досадованный его уклончивостью. Позвольте мне сегодня не пойти на охоту. Он преподносит мне слова, будто кролика в голодному волку. Просьба меня раздражает. Молодежь любит охоту. Кто из юнцов предпочтет п р и с м ы к а т ь с я в темных закутках вместо того, чтобы торжествующе шествовать по миру? Я жажду ему отказать, покарать его за предосудительную слабость характера.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 Лежат стопки книг о туманных аспектах и р и с п р у д е н ц и и В одной из них торчит закладка, приглашение на бал маскарад, адресованное Эдварду и Ребекке Денс. При виде этого имени я сокрушенно вздыхаю, вспоминаю лицо Ребеки, ее запах, ее присутствие. Рука тянется к шее, пальцы касаются медальона, где спрятан ее портрет. г о р е Денса, глухая скорбь, одинокая слезинка. Он не позволяет себе б о л ь ш е й роскоши. Сейчас не время горевать. Постукиваю по приглашению, шепчу. Дэнс. Неподходящее имя для такого угрюмого человека. Тишину пронзает стук. Дверная ручка поворачивается, дверь распахивается. В спальню входит неопрятный дородный мужчина, почесывая к о п н у с е д ы х волос.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 Я тут случайно бутылки не оставлял? Голова раскалывается, надо чем-нибудь подлечиться. Я не успеваю ответить, а он уже начинает выдвигать ящики комода, потом распахивает дверцы платинового шкафа, ощупывает карманы моих костюмов, после чего поворачивается и подозрительно озирается, будто услышал л ь в и н ы й рев среди саванн. В дверь снова стучат. Новый посетитель. Капитан Клиффорд Харингтон, р занудный ф л о т с к и й офицер, сосед Рэйвенкорта за ужином. Пойдемте уже, говорит он, глядя на часы. В старинах х а р д к а с у л нас заждался. Освобожденный от иго крепких напитков, он щ е г о л я е т военной в ы п р а в к о й и держится с властной уверенностью. Что ему от нас нужно? Понятия не имею, отвечает Харингтон. Вот он сам нам все и расскажет.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 Чтобы завершить свои дела с семейством, мне же напротив хочется расспросить владельца имения о его пропавшей жене, и мое желание встретиться с Харткаслом досаждает Денсу, как прикосновение наждачной бумаги коже. Как ни странно, я раздражаю сам себя. Капитан Харингтон торопит у в о л ь н я т Сатклифа, но тот просит подождать минуточку. р о е т с у меня на полках, потом принюхивается, подходит к кровати.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 Эй, а сегодня к вам приставал р й в е н к о р т о в п р и х в о с т е н ь спрашивает скользкий Петегрю. х о л о д ужимает его до пары л ж и в ы х глаз над шарфом. Как там его зовут? Он прищелкивает пальцами, стараясь вспомнить имя. Чарльз Таннингем. Рассеянно говорю я, почти не слушая и з а м е ч а ю что поодаль среди деревьев за нами кто-то крадется. Силуэт нечеткий, но там мелькают леврейные цвета. Я невольно касаюсь горла, на миг ощущаю прикосновение ножа. Передергиваюсь, щурю подслеповатые глаза, пытаясь выжать из них хоть т о л и к у зрения, но злодея больше не вижу. А Точно, проклятый Чарльз Сканингем! Радуется Петьигрю. Он что, расспрашивал об убийстве Томаса х а р т к а с л а Спрашивает Харрингтон, решительно глядя н а в с т р е ч у ветру, очевидно, по давней ф л о т с к о й привычке. Говорят, он сегодня утром п о д с а п а л с я со Стенуином. Вот нахал! у х м ы л я е т с я Петигрю. д э н с а у вас он ничего не в ы н ю х и в а л Насколько мне известно, нет. Отвечая, я глядя в лес. Мы приближаемся к месту, где я заметил п р о м е л ь к л е в р е и но это оказывается красный флажок, прибитый к стволу. Разыгравшееся воображение повсюду видит чудовищ. А зачем это Каннингему? Спрашиваю я своих спутников. е м у р е в е н к о р т велел, объясняет Петегрю, старый абжора интересуется убийством Томаса Харткасла. Я цепенею. Будучи р е в е н к о р т о м я дал Каннингему немало поручений, но не просил его расспрашивать об убийстве Томаса Харткасла. Вполне возможно, что Каннингем п о л ь з у е т с я именем р е в е н к о р т а для пущей важности.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 Да ничего, отвечает Харингтон. Хотя даже если бы я что-то слышал, все равно не рассказал бы. В общем, я его отчитал п о с т р о ж е и отправил во Свояси. Понятно, почему Сесил велел Каннингему этим заняться. Добавляет Садклив, почесывая б а к е н б а р д ы Этот проходимец дружен со всей прислугой в б л э к х е т е ему наверняка лучше всех известно, что творится в имени. Почему?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 Харткаслы заплатили за его обучение, а когда он подрос, отдали во служение Рэйвенкорту. А с чего вдруг Рэйвенкорт заинтересовался убийством девятнадцати летней давности? – спрашивает п е т т и г р ю Он же покупает себе жену из Харткаслов, вот и должен все досконально проверить, – заявляет Харингтон, р обходя горку лошадиного навоза, чтобы точно знать, что у нее за п р е д а н н о е Разговор приятелей тут же скатывается в скабрезности, а я продолжаю размышлять о к а н и н г е м е Вчера вечером он вложил в руку Дарби записку со словами все они и сказал, что собирает гостей для встречи с одним из моих будущих обличий. Предположительно это означает, что ему можно доверять, однако он явно преследует и какие-то свои цели.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 Вы действительно хотите объявить о помолвке Евелины в годовщину убийства вашего сына? По вашему, это я все придумал. х а р т к а с с л грохает бутылкой по столу, гневно смотрит на Пети Грю. Или по своей воле сюда приехал? Успокойтесь, Питер. Сотклив неуклюже, хлопает друга по плечу. Кристофер он такой, вечно всем недоволен. Ну да, ворчит х а р т к а с с л багровее, просто...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 Я рассматриваю обстановку, хотя глядеть особо не на что. К стена м у с к о й длинной комнаты сдвинута мебель, будто обломки к о р а б л е крушения вынесенные на речной берег. Протертый до дыр ковер, алиповатые обои в цветочек. Все дышит старостью, словно предыдущие хозяева имения так и сидели здесь, пока не рассыпались в прах. Удобств тут чуть больше, чем в восточном крыле, где поселился Стэнуин.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 В его манерах сквозит милая неловкость, такая же, как у Майкла. Слева от меня с а д к л е в который уже наполовину опустошил свой виски с содовой, с вытаскивает из пиджака документы и передает его мне жестом, показывая, чтобы я отдал его Харткаслу. Это брачный контракт, составленный адвокатской фирмой Дэнс п я т и г р ю и с а д к л е в Значит, мы с неряшливым Филиппом Садкливом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 Мельком глядит на него и швыряет на стол. Мы с Денсом его лично составляли. с а т к л и в поднимается с кресла, наливает себе еще виски. Как только Рэвенкорт и э в е л и н а его подпишут, вы снова разбогатеете. После подписания Рэвенкорт выплатит задаток, а остальные деньги по завершении свадебной церемонии. А через пару лет он выкупит у вас и б л э к х и т Без лишней скромности заявляю, что в контракте ни к чему не п р и д е р е ш ь с я А где р э в е н к о р т п е т и г р ю к о с и т с я на дверь. Без него это обсуждать не следует. С ним побеседует Хелена. Харткасл снимает с каминной полки деревянную шкатулку, поднимает крышку и показывает всем толстые сигары. Мои партнеры по детски радуются. Я благодарю и отказываюсь. Смотрю, как Харткасл предлагает сигары всем остальным. В его улыбке таится желание угодить. Его показное радушие закладывает фундамент для чего-то другого. Ему что-то нужно. А, как х е л е н а Я подношу бокал к губам, отпиваю глоток. Вода. Дэнс отказывает себе даже в спиртном. Все это ей, наверное, очень тяжело. Сама виновата. Это ей вздумалось сюда вернуться. Фыркает х а р т к а с л берет себе сигару и закрывает шкатулку.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 Каррингтон бережно подносит ее к кончику, Садклив театрально выписывает ею круги в воздухе. Харткасл без особых церемоний просто прикуривает, з а г о в о р щ и с к и косится на меня. Во мне пробуждается эхо дружеской привязанности, словно воспоминания некогда горячим, а ныне угасшим ч у в с т в е Харткасл выдувает длинную струю желтого дыма и усаживается в кресло. Господа, я пригласил вас, поскольку у нас с вами есть нечто общее. Заучено начинает он. Всех нас шантажирует Тед Стэнуин. Если вы не против меня выслушать, я объясню, как с ним справиться. Он выжидающе смотрит на нас, следя за реакцией каждого. Пети г р и и Харингтон молчат, а Садклив фыркает от неожиданности, едва не подавившись глотком виски. Продолжайте, Питер. Говорит Петегрюм. То, что я узнал о Стенуине, даст нам возможность от него избавиться. Все молчат. п е т е г р ю забыв о сигаре, напряженно сдвигается на самый край кресла. А почему вы этого до сих пор не сделали? спрашивает он. Потому что это опасно, чёрт побери! вмешивается побагровевший Садкев. Вы же знаете, что будет, если против Стенуина действовать в одиночку. Он сразу же разгласит сведения, порочащие нас всех. Вот как случилось с Майерсоном. Он нас досуха выжимает. Горячо возражает Харткасл. Это он вас досуха выжимает, Питер. с а д к л и ф тычет в стол толстым пальцем. Вы вот вот получите от р й в е н Корт а кучу денег и не хотите, чтобы с т е н у и н прибрал их к рукам. Мерзавец уже почти двадцать лет живет за мой счет. к р а с н е е восклицает Харткасл, сколько мне еще это терпеть? Он переводит взгляд на Петегрю. Послушайте, Кристофер, вы же понимаете. Из-за Стенуина по серому лицу проносятся темные тучисты. Да, короче говоря, э с с е л п е т не ушла бы, если бы не. Петегрю отпивает виски без укора, но и без одобрения. Однако я замечаю, как жар подступает к его щекам, а пальцы белеют, крепко сжимая бокал. Харткасл поспешно переводит взгляд на меня. Стэнуин держит нас за горло, но мы сможем в ы с в о б о д и т ь с я если выступим против него совместно. Он ударяет кулаком по раскрытой ладони. Как только он убедится, что мы способны ему противостоять, он к нам прислушается. Сатклифф набирает полную грудь воздуха. Это. Погодите, Филип, п обрывает его Харингтон, не сводя глаз с Харткасла. Что именно вы узнали о Стенуине? Харткасл озабоченно косится на дверь, понижает голос. У него есть дочь. Он ее от всех скрывает. Но Даниэль Колдридж сказал, что ему удалось узнать ее имя. Колдридж, игрок? Уточняет Петигрю. А как он в этом замешан? Об этом не ловко расспрашивать, говорит Харткасл, покачивая бокал. Есть темные уголки.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 Мне уже известно, что он мое последнее обличье, но поскольку для меня это все еще в будущем, я никогда не испытывал связи с ним. Наблюдать затем, как наши расследования сплетаются воедино, все равно, что видеть долгожданную землю на горизонте. Наконец-то между нами пролегает тропа. х а р д к а с л стоит у камина, греет руки над огнем. В свете пламени заметно, что годы отобрали у него больше, чем дали.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 И я тоже. Кивает п е т и г р и о в отгоняет от лица сигарный дым. Он уже давно держит меня за горло. А как вы, к л и ф ф о р д Согласен, говорит старый моряк. Все обращаются к Садклифу, который шарит взглядом по углам. По-моему, мы меняем одного ч е р т а на другого. В конце концов, заявляет он. Возможно, замечает Харткасл. Но я еще помню Данте, Филип. п Не все круги ада одинаковы. Так что же вы скажете? Садклифф неохотно кивает, смотрит на дно бокала. Отлично, говорит х а р т к а с л я в с т р е ч у с ь с Колдриджем, и перед ужином мы разберемся со Стенуином. Если все пройдет удачно, то с этим будет покончено до того, как станет известно о помолвке, и мы без всяких проблем попадем из одного кармана в другой. Ворчит Петегрю, допивая виски. Как хорошо быть д ж е н т л ь м е н о м